людей, чье отношение к мужской дружбе разъедено скептицизмом. Современное английское «friend», «друг» происходит от староанглийского фреонд, а то от «freon» — «любить». Выходит, совместное чаепитие связует, согласно воззрениям Била Шоу, людей узами любви? Да, но не будь Беф и Билла Шоу, не будь Этингера.